Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и поэтому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, и вежлив и временами даже дерзок и груб. На все его выходки и презрительные, и холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом. Теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней».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 Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки.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 Вспомнив об этом, Наталья Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мыслей.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 И когда Кириллин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться и отдалась ему. Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу. Вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски. Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала. Она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кириллин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым. С ним все уже порвано и больше ничего не будет.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 До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива. — Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. — Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе! Это очаровательно! Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню. — Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли? — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. — Вчера я едва не умерла от духоты. — О да, моя милая, я сама едва не задохнулась. «Верите ли, я вчера купалась три раза! Представляете, милая, три раза! Даже Никодим Александрович беспокоился!» «Но «Ну можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу. Она взглянула на Катю и подумала, «Девочка недурно сложена». — Ваш Никодим Александрович очень мил, — сказала она. — Я в него просто влюблена. — Ха-ха-ха! — принужденно засмеялась Марья Константиновна. — Это очаровательно! Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание летать. ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и поэтому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Мария Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и чтобы поднять себя в их мнении, она сказала...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 Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду. За нею полезли Марья Константиновна и Катя. «У нас в свете очень много предрассудков», — продолжала Надежда Федоровна, «и живется не так легко, как кажется». мария Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала... «О да! Верите ли, милые, у Горотынских и к завтраку, и к обеду требовался непременно туалет, так что я точно актриса, кроме жалования, получала еще и на гардероб». Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни. — Мама, это наш Костя! — сказала Катя. Ах, — Ах-ах! — закудахтала Марья Константиновна в испуге. — Ах, Костя! — закричала она. — Вернись! Костя, вернись! Костя, мальчик лет четырнадцати, чтобы похвастать своей храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад. И по его серьезному напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы. — Беда с этими мальчиками, милая, — сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. — Того и гляди, свернет себе шею.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 Пароходы, люди на берегу, город, и все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить. Мимо нее быстро, энергически разрезая волны и воздух, пронеслась парусная лодка. Мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят. Выкупавшись, дамы отделись и пошли вместе. «У меня через день бывает лихорадка, а между тем я худею», сказала Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. «Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнела». Это, милые, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милые, вы измочили свою шляпу. Ничего высохнет.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 Пошлая, дрянная, ничтожная женщина. Мария Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть. — Зайдите, моя дорогая, — сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой. Авось откажется и не зайдет. — С удовольствием, — согласилась Надежда Федоровна. «Вы знаете, как я люблю бывать у вас!» И она вошла в дом. Мария Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц,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 Разговаривая с гостьей, Мария Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник, и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне. Но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении «Надеюсь, и вы будете».